Глава третья. Судьбоносная ночь. Летний вечер всегда напоминал Марфе Петровне успокоившиеся после волнения моря, а главная улица Благовещенска в это время — Тихую Гавань, куда, подобно кораблям после насыщенного происшествиями плавания, прибывают горожане. Здесь, под синю кленов, они освобождаются от груза дневных забот и наслаждаются ощущением тепла, но уже не солнечного, а человеческого, который исходит от улыбок, приветствий и просто вида знакомых лиц. Прохладу летних вечеров Марфа Петровна с облегчением и благодарностью воспринимала бесценным даром природы, вызывающему в груди, как говорил ее любимый поэт Тючев, сладкий трепет, Но пользовалась она этим даром не только ради Мациона, а чтобы иметь возможность встретить знакомых, каждый второй из которых являлся ее бывшим учеником, порадоваться тому, что семена добра и просвещение ее многолетними стараниями дали столь обильный урожай. Бывшие гимназисты непочетные граждане Благовещенска при виде Марфы Петровны в свою очередь тоже радовались. Их охватывало ощущение покоя, прочности бытия. Шли годы, сменялись поколения, а их учительница словесности не менялась. Все та же величавая осанка, строгий взор, безупречная русская речь, заковерканье которой она безжалостно ставила колы и двойки в классный журнал. Вот и Сергей, завидев даму почтенного возраста и признав в ней Марфу Петровну, отметил про себя, насколько она не подвластна годам. Впрочем, будучи долгое время, ее квартирантом узнал, как она преображалась в стенах родного дома. От властного учителя не оставалось и следа. Скинув маску неприступности, Марфа Петровна превращалась в совершенно доброго, домашнего человека. Чтобы поздороваться с ней, Сергей на ходу выскочил из экипажа. — Здравствуйте, Марфа Петровна! ах сереженька вы меня напугали появляться внезапно перед женщиной это мовитон простите великодушно марфа петровна я вовсе не хотел вас напугать мы с крестными возвращались с прогулки по саду и решили заглянуть к вам а вот и они отпускают извозчика что же похвально что не забываете старушку что вы марфа петровна какая старушка где она ах сереженька Вы все такой же шутник. А мне, извольте знать, уже 72 годика будет через месяц». К ним подошла колоритная пара – русский богатырь и китайская фарфоровая статуэтка. Такое сравнение возникло у Марфы Петровны при приближении Никодима и Ликин. «Позвольте представить», – сказал тут же Сергей, – «моя крестная Ликин». «Здравствуйте, Марфа Петровна!» — приподнял котелок Никодим. Ликин смущенно промолчала. Она ожидала увидеть перед собой молодую русскую красавицу ростом с Никодима, а их встретила старушка субтильного телосложения. «Здравствуйте, Ликин!» — сказала Марфа Петровна. «Мне много о вас рассказывали, так что мы с вами знакомы заочно». Затем она повернулась к Никодиму и сделала приглашающий жест. «Раз вы всей семьей изволили посетить бедную старушку, значит, неспроста. Прошу в дом». За Марфа Петровна на правах старшинства благословила предстоящий брак Никодима с Ликин и выразила готовность к совершеннейшему участию в дальнейшей судьбе Сереженьки. «Если изволите оставить некоторые средства для содержания мальчика, то за остальное можете не беспокоиться, Никодим. Слава Богу, средства есть, Марф Петровна. Я позабочусь, чтобы вы ни в чем не нуждались. Вам придется потерпеть Сереженька всего 10 месяцев, затем я заберу его в Харбин. Но события, происшедшие в следующем 1917 году, не позволили им встретиться ни через 10 месяцев, ни через год и два. Всколыхнув основы не только Российской империи, но и повлияв на все мировые процессы, они дошли до Благовещенской и в корне изменили дальнейшую судьбу Сергея Лысянка. Большую роль в этом сыграла случайная встреча, хотя случайная ли, со старым знакомым потаежным приключением Алексеем Дмитриевичем. Однажды темным зимним вечером, пряча лицо от ветра в приподнятый воротник, около тусклого фонаря Сергей задел плечом мужчину. От столкновения прохожий выронил на заснеженную дорогу довольно-таки тяжелый сверток, завернутый в плотную бумагу и перевязанный бечевкой. — Простите, — сказал Сергей и наклонился, чтобы помочь. Мужчина стал молча собирать рассыпавшиеся листы, мельком поглядывая на Сергея, и тут свет фонаря упал на бородатое лицо. «Алексей Дмитриевич?» — воскликнул гимназист. «Простите?» «Алексей Дмитриевич?» «Да это я, Сергей, Сережа! Ну помните, тайга, лесная сторожка Никодима, охота на медведя!» Лицо прохожего озарилось радостной улыбкой. Теперь он тоже вглядывался в лицо юноши, пытаясь угадать в нем знакомые черты мальчика, Сережи. Судя по тому, как вспыхнули радостью узнавания его глаза, даже при свете тусклого фонаря он их определенно обнаружил. «Сережа, как я рад вас видеть! Вы стали совершенно взрослым человеком! Как бегут годы! Удивительно! А где вы живете, Никодим, дома? Я живу тут рядом, недалеко, в паре шагов. А нельзя ли переночевать у вас, Сережа?» Я прибыл только сегодня, а явка, простите, по адресу, который мне дали, никого нет. Говорят, жандарма забрали. Мне только до завтрашнего утра. Конечно, Алексей Дмитриевич, у нас места много. Думаю, Марфа Петровна не будет против помочь путнику. А кто такая Марфа Петровна? Удобно ли? Я у нее квартирую. Она удивительный человек. Сейчас я вас с нею познакомлю. Пойдемте. Марфа Петровна, нацепив пенсне, долго изучала человека, с которым пришел Сереженька, тем более, что он восторженно воскликнул с порога. «Марфа Петровна, вы не представляете, кого я встретил?» «Совершенно не представляю. Это Алексей Дмитриевич, мой старый знакомый. Это он учил меня азбуке, прежде чем я попал в ваши руки». «О, коллега!» «Сергеев», — представился Алексей Дмитриевич склонив голову. «Не совсем так, но люблю русскую литературу и в меру сил пытался ознакомить с нею молодого человека. Правда, он тогда был совсем юнец». «У вас это неплохо получилось, господин Сергеев», — сказала благосклонна хозяйка. «Проходите, сейчас будем чай пить». А «Марфа Петровна», — перебил ее Сергей, — «вы позволите Алексею Дмитриевичу переночевать у нас». В силу определенных обстоятельств он остался сегодня на улице. Это будет зависеть от того, насколько он интересный собеседник. Посмотрим, так ли он хорош в русской литературе. «Марфа Петровна, дорогая!» — воскликнул опять Сергей. «Неужели вы будете мучить человека с дороги вопросами литературы? Дайте ему отдохнуть!» «Молодой человек!» — сказала Марфа Петровна, строго блеснув стеклышками пенсне. «Запомните, разговоры о литературе — не мучение для знающего человека, а отдохновение». «Совершенно с вами согласен, Марфа Петровна», — сказал Алексей Дмитриевич, улыбаясь. «Ну, в таком случае прошу к столу». Во время долгого чаепития с вишневым вареньем продолжили разговор. «Из каких краев вы будете, Алексей Дмитриевич?» «Из Петрограда прибыл и родом оттуда». «Нет, родом вы из Санкт-Петербурга, господин Сергеев. Не люблю эти новомодные названия. Петроград, революция. К чему рушить старый мир, а?» Алексей Дмитриевич, верно почувствовав настроение старушки, не стал отвечать и повернул разговор на другую любимую ею тему. «Марфа Петровна Голубушка, скажите, вот...» Нередко творчество Федора Тюльчева сравнивают с произведениями Афанасия Фета. Оба любили описывать природу, возводя ее в абсолют. По мне, так два одинаковых поэта, хотя бы с точки зрения пейзажной лирики. Учительница словесности оживилась, услышав имена любимых поэтов. Интересное замечание. Она встала со стула, сняла с полки томик Тюльчева. Оно не стало открывать, а по памяти продекламировалась чувством Уж солнце раскаленный шар, С головы своей земля скотила и мирный вечера пожар, Волна морская поглотила. Взволнованная Марфа Петровна после третьей строфы сделала паузу, чтобы поглубже вдохнуть, а в это время Алексей Дмитриевич закончил за нее и сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы, как бы горячих ног ея коснулись ключевые воды. — Вот видите, — сказала Марха Петровна, благодарно посмотрев на Алексея Дмитриевича. Тютчев полностью отходит от личных переживаний, сосредоточиваясь лишь на том, что видит, восхищаясь природой. А что у Фета? Он словно пропускает увиденное через себя в поиске в милых его душе пейзажах гармонии и согласия собственным переживаниям. Я и думать забыл про холодную ночь, до костей и до сердца прогрела, что смущала, колеблясь, умчалася прочь, будто искры в дыму улетела. Афанасий Фет не менее вдумчивый поэт. Он очень тонко чувствовал гармонию и красоту пробуждающейся природы. В его пейзажной лирике можно обнаружить огромное количество небольших и, на первый взгляд, не слишком значительных подробностей, перекликающихся с его переживаниями. Было ощущение, что Марфа Петровна наконец-то нашла благодарного слушателя и собеседника. Они еще долго обсуждали творчество Тючева и Фета, забыв о Сереже, который, уставившись на свое отражение в темном окне, вдруг стал вспоминать жизнь в тайге, заимку, чингиза и грозу, вспомнил, как они с Алексеем Дмитриевичем купались в пруду с ледяной водой. Его первые уроки. Хорошее было время. Как дышит грудь свежо и емко, слова не выразят ничьи, как по оврагам в полдень громко на пену прядают ручьи. «А эти стихи я тоже знаю и помню», — сказал Серёжа, очнувшись от воспоминаний. «В эфире песен дрожит и тает, на глыбе зеленеет рожь, и голос нежный напевает, еще без сну переживешь. Марфа Петровна сняла пенсны и пристально посмотрела на юношу. «Вы меня удивляете, Серёжа, но, как говорил мой любимый в день вечереет, ночь близка». Пора укладываться спать. Завтра решим, что с вами делать, господин Сергеев. Надеюсь, не будете против, если вам постелим в комнате Сережи. Как скажете, любезная Марфа Петровна, если сам Сергей не против? Я не против, сказал Сережа. Тем более, что не терпится обсудить с вами события в столице. Тут всякое говорят. А что говорят? Оживился Сергеев. Говорят, везде немецкие шпионы, временному правительству никто не подчиняется в стране власти, что государь, отрекшись от престола, уехал за границу. Голод наступает, хлеба нет. Многое говорят. Непонятно, что дальше будет. Может, мне к крестному в Харбин податься? В Харбин, говоришь? а Можно и в Харбин. Содержание ответа было ничего не значащим, зато тон многообещающим. А в нетерпеливом ожидании серьезного разговора Сергей впервые с неудовольствием посмотрел на Марфу Петровну, которая, как ему показалось, слишком долго возится с постельными принадлежностями. Алексей Дмитриевич же напротив с лукавой улыбкой наблюдал, с каким старанием женщина разглаживает белую накрахмаленную простыню не желая оставлять на туго натянутой поверхности ни единой складки. наконец, когда хозяйка, пожила в спокойной ночи, оставила мужчин вдвоем, разговор продолжился, правда приобретя новое неожиданное направление. И эх! воскликнул Алексей Дмитриевич, присев поверх одеяла на тахту. А кто-то сейчас спит на жестких соломенных тюфяках, накрытых овчиной кто-то вообще на обычной подстилке из соломы, покрытой старой рогожей, а подушкой служит армяк, зипун или шуба. Да не один спит окучно, со всеми домочадцами на земляном полу. Сергей без того стеснялся облачаться при Алексее Дмитриевиче в ночную рубашку, в которой его приучила спать Марфа Петровна, а тут совсем смешался. Он не понимал за что старый добрый знакомый его исподволь укоряет. А тот гнул свое. Да уж, обычная кровать в нашей стране — символ богатой роскошной жизни. Во многих крестьянских семьях кроватей нет вообще. Из были в избе только стол и лавки вдоль стен. Даже табурятки не у всех. Сергей был на грани того, чтобы обидеться. Уж Алексею Дмитриевичу ли не знать, что его собеседник воспитан Никодимом в спартанских условиях, и в шалаше ему доводилось спать на хвойном лапнике и на зудящими комарами даже в берестяной уросе, продуваемой всеми ветрами. А Алексей Дмитриевич, словно не замечая испорченного настроения юноши, усугубил его замешательство бесцеремонным вопросом. А «Лучше скажи мне, Сергей, кто ты по роду племени? Каких кровей будешь?» Чтобы совладать с волнением, юноша принялся расстегивать пуговицы гимназического мундира. «Вы же знаете, Алексей Дмитриевич, я сирота». Начал он с ожесточением. «Мама моя умерла при родах на руках у моей крестной. Отца звали Петром. Никогда мне рассказывал, что он был дворянин» но его я тоже никогда не видел. Спасибо Никодиму, вырастил меня, воспитал, обучил. Тут его голос дрогнул. Так что смешанных я крови дядя Леша. Сергей сдержанно усмехнулся и вопросительно уставился на собеседника, ожидая очередной каверзы. Алексей Дмитриевич не заставил долго ждать. Справедливо ли поступил Петр Константинович Грибский, не признав тебе родного сына? А «Вы знаете моего отца?» — ответил вопросом на вопрос, да нельзя удивленный юноша. «Еще бы не знать. Был собственноручно исхлестан его благородной дланью в перчатке, когда он приехал с отцом инспектировать горно-зерентуйскую каторжную тюрьму. Ну ладно, это дело прошлое. Я уже простил его. Особенно, когда узнал от Никодима, что он твой отец». Церковь учит, что милосердие — это любовь к Богу. Сергей, зная о воинствующем безбожии Алексея Дмитриевича, не отказал себе в удовольствии подразнить его. «Сережа, как ты считаешь, что есть Бог?» Сергеев хитро прищурился, догадываясь о том, что юноша его подначивает «Творец Вселенной, Отец наш Небесный», — продолжил Сергей, укладываясь в кровать. Ночную рубашку Сергей так и не решился надеть, лег в исподнем белье. Беседу возобновили в темноте. «Был такой немецкий философ», — сказал Алексей Дмитриевич уже в свойственной ему доброжелательной манере. Звали его Людвиг Фейербах. Так вот, он провозгласил вместо религии «любви к Богу» религию любви человека к человеку. По его логике, выходит человек человеку Бог. Пожалуй, но сначала человек должен познать самого себя, сделаться мерилом всех жизненных отношений, дать им оценку сообразно своей сущности, устроить мир по-человечески. А Бог — это и есть человек. Кстати, на лекции Фейербаха ходил молодой Маркс. «А кто такой Маркс?» — спросил Сергей, чье пылкое воображение не замедлило нарисовать образ человека, являющегося воплощением всех мыслимых достоинств. «О, мой юный друг», — сказал Алексей Дмитриевич со вздохом, — «нам с тобой еще много предстоит узнать. Давай-ка лучше поговорим о событиях, происходящих в Петрограде». Полночи Сергеев рассказывал Благовещенскому гимназисту о феврале 1917 года а тот слушал с воодушевлением, переходящим в удрученность из-за своей провинциальности. Оказывается, в столице империи совершалась общенародная революция, и почти все ее участники думали, что наилучшей для России формой правления является республика. Начались захватывающие интересные новшества во власти, например, решено было новообразованную милицию перепочинить от Министерства внутренних дел городскому самоуправлению. Но какие-то большевики, видимо, такие же хорошие люди, как Маркс, пошли еще дальше, требуя начать всеобщее вооружение народа. Поэтому руководство большевистской партии приступило к созданию местных ячеек на местах. Когда Алексей Дмитриевич сообщил, что именно с этой целью вооружать угнетенный рабочий народ, направлен он в Благовещенск, Сергей Лысенко, не раздумывая, захотел быть рядом с ним. Его настолько увлекла идея революции, что он был готов тотчас же включиться в борьбу, а Сергеева считать своим богом, тем более сам Фейербах одобрял такого рода восторженные отношения. Но Алексей Дмитриевич несколько охладил пыл юноши, сказав, что прежде... Надо успешно закончить гимназию, обратив особое внимание на физическую подготовку и знание языков.